67. Состав дислоцирующейся на бисмарк-штрассе особой группы при Вальтере Шелленберге за последние месяцы основательно изменился. Люди незаметно исчезали, и также незаметно на смену им появлялись новые. Вместо Густава группу теперь возглавлял Альфред Фаергоф — долговязый худощавый мужчина с узким, мумиеобразным лицом, на котором неподвижно застыла вежливая улыбка. Фаергофф был университетским товарищем Шелленберга и некогда постоял за его честь. Кто-то из студентов сказал ему, что Шелленберг доносчик и работает в службе безопасности. Фаергофф в негодовании вызвал этого студента на дуэль и вышел из нее победителем. Отважным выпадом рапиры он расцарапал до крови щеку противника. После окончания университета Фаергофф открыл в Бонне адвокатскую контору, но провалился на первом же судебном процессе — Он не защищал своего клиента, обвинял его как прокурор. То же произошло и в следующий раз, и это не было случайностью. Фаергов хотел власти над людьми, а профессия адвоката ставила его в положение человека, хитрящего перед мощью государственных законов, увиливающего от них. Но стать прокурором он не решился, опасаясь, как бы отбывшие наказания не начали мстить ему. Такие случаи он знал бывали. Вальтер Шелленберг, став начальником шестого отдела службы безопасности, предложил Альфреду Фаергофу пост в секретной следственной части этого отдела. В следственную часть поступали донесения тех, кто втайне наблюдал за работой агентов и резидентов иностранной разведки 6-го отдела СД. И на основе таких донесений Фаергоф мог вынести заочный приговор агенту или резиденту. Исполнение возлагалось на специально для того предназначенных сотрудников, а приемы и способы они избирали сами. Это уже была настоящая власть над людьми, над их жизнью, к тому же не приходилось вести полемики с подсудимыми и их защитниками. В редких случаях проштрафившегося агента вызывали в следственную часть, но это не был ни допрос, ни следствие. Фаергофф встречался с агентом на какой-либо из уютных, хорошо обставленных конспиративных квартир. Радушно принимал гостя, изящно и свободно беседовал с ним. Вызывая очередного смертника на откровенность, Фаергофф позволял себе такие острые высказывания о правителях империи, за которые любого другого повесили бы без промедления – Он утверждал, что для людей их профессии не существует общечеловеческих норм, они посвящены во все тайны власти мощных, и это дает им право сознавать себя особой кастой. Для них не существует и обременительных предрассудков совести, чести и тому подобные ерунды придуманы, чтобы держать человека в узде». Достигнув цели, Фаер в изысканных выражениях благодарил разоткровенничавшегося агента за приятную беседу, крепко пожимал ему руки. Пока тот спускался с лестницы, он подходил к окну и, если это было днем, задергивал штору, ночью же ставил на подоконник лампу с розовым абажуром. Поджидавшие его знака люди встречали агента на улице. Все остальное относилось уже к их работе, чрезвычайно узко Принципиальный аморализм Фаергофа, которым он кокетничал перед самим собой, был характерной чертой всех фашистских лидеров. Вильгельм Хеттлли, один из ближайших сподвижников Вальтера Шелленберга, имея уже время поразмыслить над прошлым в своем признании, сделанном публично, говорил об одном из таких лидеров — Гейдрихе. И хотя его характеристика, Гейдриха, отличалась листивыми преувеличениями, она все же позволяла понять, что представляли собой и другие фашистские вожаки. Он, — говорил о Гейдрихе, хорошо его знавший Хеттель, — несомненно, был выдающейся личностью и ведущей фигурой не только в национал-социализме, но и во всей концепции тоталитарного государства. В историческом плане его можно сравнить, скорее всего, с Чезаре Борджио. Оба они с полным презрением относились ко всем нравственным устоям, оба были одержимы одинаковой жаждой власти, оба обладали одинаково холодным умом, ледяным сердцем, одинаково расчетливым, честолюбием. Он не только не имел какого-либо христианского морального кодекса, но был лишен и элементарного инстинктивного чувства порядочности. Не государство, а власть, личная власть была его Богом. Это был тип человека эпохи Цезаря, когда власть как цель никогда не ставилась под сомнение и считалась самоцелью. Для него не существовало такой вещи, как идеология. Он не думал о ее правильности или ценности, а рассматривал ее исключительно как орудие, с помощью которого можно было повелевать массами. Все в его мозгу было подчинено одному стремлению — овладеть властью и использовать ее — Истина и доброта не имели для него внутреннего смысла. Они служили лишь орудием, которое следовало использовать для дальнейшего захвата власти, и любые средства достижения этой цели были правильны и хороши. Политика также являлась для него лишь переходной ступенью к захвату и удержанию власти. Споры о том, является ли какое-либо отдельное действие правильным, само по себе оказались ему такими глупыми, что он, безусловно, никогда не задавал себе такого вопроса. В результате вся жизнь этого человека состояла из непрерывной цепи убийств людей, которых он не любил, убийств конкурентов, претендовавших на власть, убийств противников и тех, кого он считал незаслуживающими доверия. К этому следует добавить цепь интриг, которые были столь же гнусными, как убийства и часто замышлялись еще более злобно. Человеческая жизнь — не имело никакой цены в глазах Гейдриха. И если кто-либо становился на его пути к власти, он безжалостно уничтожал его. Он добивался власти лишь для самого себя. Он стремился удовлетворить лишь собственную жажду власти. Секретные досье, сосредоточенные в руках Гейдриха, принадлежали к числу документов, которых больше всего боялись правители Третьей империи. Гитлер дальновидно опасаясь гейдриха так как обладал многими сходными с ним чертами отправил его в чехословакию где тот стал неограниченным властителем и когда чехословацкие патриоты убили гейдриха главных чинов его охраны даже не покарали гитлер удовольствовался расправой над чехословацким народом превратил лидицы в огромные шафот и залил страну кровью преемником гейдриха стал гиммлер Человек родственный ему по склонностям и по манере поведения, но с точки зрения Гитлера, обладавший весьма ценным для такого рода службы даром, почти патологической боязнью за свою жизнь. Здоровье Гиммлера оставляло желать лучшего, и он никогда не расставался с лечащим врачом, а также массажистом, которым доверял больше, чем кому-либо из своих приближенных». В интимной жизни Гиммлер избегал излишеств, и не потому, что считал их аморальными. Просто он опасался за свое здоровье. Страх который Гиммлер испытывал перед Гитлером, выражался в самой бесстыдной унизительной форме. Даже Кейтель, получивший среди свиты фюрера прозвище «Ла Кейтель», говорил, что каждый раз, когда Гиммлер выходит из кабинета фюрера, после очередного разноса он испытывает брезгливость и омерзение, передавая в дамские, выхоленные, дрожащие пальцы рейхсфюрера стакан с водой. Именно эта арабская трусость Гиммлера внушала фюреру уверенность в том, что его избранник более предан ему, чем Гейдрих. Но, присмыкаясь перед фюрером, Гиммлер, скользкий и гибкий, как очковая змея, во внешнем облике его даже обнаруживалось сходство с этим брюхоногим присмыкающимся, унаследовал многие черты своего предшественника, право рукой которого он был в течение продолжительного времени». За долгие годы Гиммлер привык находиться в подчинении у более сильного, а Гейдрих, несомненно, был таковым. Но, став главой службы безопасности Третьей империи, Гиммлер оказался еще более страшной фигурой, чем Гейдрих. Он настолько боялся вызвать недовольство фюрера, что руководствовался в своей деятельности лишь одним — стремлением предугадать его желания. Поэтому он иногда допускал в своем палаческом усердии Такие излишества, что изредка даже Гитлер вынужден был выражать удивление чересчур поспешной исполнительностью своего главного помощника. Обычно Гиммлер обезоруживал фюрера, приводя в доказательство своей правоты какую-нибудь случайно оброненную тем фразу или цитату из речи, исходя из которых он будто бы и подписывал приговоры. Фюрер любил тех, кто подбирал каждое оброненное им слово и провозглашал его незыблемым параграфом нового закона — И Гиммлер сумел разгадать эту его слабость. Но чем больше он общался с Гитлером, тем больше замечал в нем черт, свойственных его бывшему шефу Гейдриху, а значит и ему самому. И постепенно в сердце Гиммлера закралась тайная зависть Гитлеру. Ведь он сам мог стать первым человеком империи, роль второго уже не устраивала Больше всех других Гиммлер приблизил к себе Вальтера Шелленберга. Доверять ему он стал после того, как окончательно убедился, что у этого молодого человека существуют незыблемые твердые правила поведения. Шаленберг служил не Рейху, не Третьей Империи, не нацистской партии, не фюреру даже. Он служил только одному определенному человеку, на которого возлагает все свои надежды. Он ревностно и преданно трудился на пользу этому человеку и лидируемый им в награду за самоотверженную преданность получал из его рук свою долю власти таким человеком был для него Гиммлер. Шелленберг, будучи неглупым политиканом, был невысокого мнения о достоинстве Гиммлера и отлично понимал всю низость его натуры, но он знал, что пост начальника службы безопасности Третьей империи занимает кандидат в новые фюреры. Он держит в своих руках все тайные нити управления империей, а прочность тотального режима диктаторской власти зиждется на разветвленной и всеохватывающей системе секретных служб с ее силами подавления». Еще в 1939 году Шелленберг вместе с небольшой группой сообщников завязал контакты с английской разведкой, выдавая себя за враждебных режим у немецких офицеров. Они сумели установить связь с английскими официальными кругами и, заинтересовав их заговором против Гитлера, намеревались проникнуть в высшие сферы иерархии английского правительства. Гитлер одобрил эту идею, английские коллеги заверили Шелленберга, что в ближайшее время в Голландию для встречи с ним прибудет из Англии высокопоставленный официальный представитель. Это также было известно Гитлеру. 8 ноября за несколько часов до взрыва бомбы в Бюргер-Браухеле, где инсценировалось покушение на фюрера, Гейдрих внезапно дал указание прекратить секретные переговоры с английской разведкой. Английские офицеры связи были схвачены и переброшены в Германию. Операция удалась в том смысле, что Гитлера немецкая пропаганда стала превозносить как божественную личность, которая покровительствует само проведение. Англичан изобразили инициаторами неслыханного преступления, а Голландия была скомпрометирована. И все это вместе послужило как бы прелюдией к тому, чтобы породить у немцев энтузиазм перед планами широко задуманной войны. Но подобные подвиги Шелленберга остались в далеком прошлом, Под ударами советской армии кренилось и падало здание фашистской империи. Войска союзников высадились на материке. Руководители Рейха, в том числе и сам Гитлер, лихорадочно вели с англичанами и американцами тайную дипломатическую торговлю. Каждый из них, предлагая себя в качестве главы новой империи, обязывался продолжать войну с СССР и требовал поддержки от Англии и США. Расходились лишь в том, какие формы примет капитуляция Германии перед Западом и какую часть своей военной добычи она должна уступить. Все дни Шелленберг проводил с Гиммлером, воодушевляя и подталкивая его на решение стать преемником Гитлера и вел в Стокгольме переговоры с представителями тайной дипломатии Англии и США уже от лица будущего нового фюрера. Некоторых из этих представителей Шелленберг привозил в штаб-квартиру Гиммлера в Хоенлихен, где можно было в полной безопасности договариваться с рейсфюрером. Для успешного завершения этой деятельности бригады фюреру необходимы были люди, которые могли бы преданно, надежно и быстро выполнять любые его поручения. Альфред Фаергофф должен был отобрать нескольких человек из состава особой личной группы при Вальтере Шелленберге. Иоганн Вайс своим стоическим поведением в тюрьме засвидетельствовал безусловную преданность Шелленбергу, но принять окончательное решение Фаергоф не торопился. Чем больше нравился ему Вайс, тем более подозрительными казались его сдержанность и то достоинство, с каким он держал себя. Фаергоф был принципиально убежден, что чем благороднее оболочка человека, тем больше скрывается за ней дряни, Его опыт подсказывал, чем подлее человек, тем тщательнее он стремится соблюдать все внешние правила приличия и нравственности. В один из вечеров Фаергофф пригласил Вайса покататься с ним в лодке на Аванзее и, наблюдая, как тот гребет, спросил, не был ли он моряком. Вайс сказал, что прежде жил в Риге и часто выходил в море со своим другом Генрихом Шварцкопфом. Фаергофф заявил презрительно. «Племянник Вилли Шварцкопфа?» «Оберштурбанфюрера, у которого открылся талант Лобазника? Я думаю, он хорошо наживается на хозяйственной работе в СС». Вилли Шварцкопф, старый член партии, возразил Вайс. «Поэтому он и успел нахватать себе столько ариизированного имущества, что стал богачом. Он живет очень скромно. Где? В своей личной канцелярии. А вы были в его новом особняке? Я дружу только с Генрихом». — Напрасно. Друзей следует выбирать не по влечению сердца, а по тому месту, которое они занимают в Империи. — Но я не смею предложить свою дружбу фюреру, — усмехнулся Вайс. Фаергофф расхохотался, но глаза его остались холодными. Внезапно он спросил требовательно. — Вы действительно готовы были отдать жизнь за Шаленберга, когда находились в тюрьме? — А что мне еще оставалось? — в свою очередь задал вопрос Вайс. Я предпочел быть повешенным за преданность Шелленбергу, чем за то, что не сохранил преданности ему. «Это вы хорошо сказали», — одобрил Фаергов. «А то, знаете, личности, щеголяющие в одеждах героев, не внушают мне доверия. В этом всегда есть что-то противоестественное. Еще вопрос. Вы были знакомы с Хаке?» «Да». «Что вы о нем можете сказать, болван?» «Ну, а подробнее?» «Если вы о нем знаете что-нибудь другое, пожалуйста». «А что именно вы о нем знаете?» «Думаю, меньше, чем вы». «Ах так!» — зло воскликнул Фаергов. «Так вот, Хаке показал, что прилагал вам взять досье, которые хранились у него в сейфе». «Что значит «показал»?» — спросил Вайс. «Разве его кто-нибудь допрашивал?» «Сейчас я вас допрашиваю». «О чем?» «Почему вы отказались взять у него досье? Вы ведь знали, кого они касаются». — Вот поэтому я и отказался, — ответил Вайс. — Точнее, — потребовал Фаергофф. — Если бы я только подержал их в руках, — сказал Вайс, — меня бы давно ликвидировали. — Ведь так? — Так, — подтвердил Фаергофф. — Но вот вам мой ответ на ваш вопрос. — А почему вы не донесли? — Кому? — Шефу. — Как по-вашему, если бы Шелленберг не захотел связать себя некими сведениями о фюрере, которые никому не должны быть известны, что бы он сделал со мной? — Ликвидировал? «А если бы он захотел ознакомиться с досье, тогда зачем ему, чтобы об этом знал я? И в этом случае он поступил бы со мной так же». «Слушайте!» — воскликнул Фаергофф. «Вы мне нравитесь! Вы просто разумный трус!» Вайс сказал убежденно. «А я и не скрываю этого. На нашей службе единственный способ сохранить жизнь — стараться не предугадывать, что тебе прикажут сделать, а делать только то, что тебе приказывают». «Прекрасно!» — с облегчением согласился Фаергофф. «Но все-таки вы, наверное, хотите чего-то большего». «Как и все», — вздохнул Вайс. «Хочу, чтобы мне приказывало как можно меньше людей, а я мог бы отдавать приказания многим». «Отлично!» — обрадовался Фаер -Гоф. «Вы просто открыли универсальную формулу стимула для каждой человеческой личности». И, вдохновляясь звуками собственного голоса, почти продекламировал. «Человек может осознать себя личностью только через власть над другим человеком, а убийство — это и есть проявление инстинкта власти!» «Здорово!» — сказал Вайс. «Можно подумать, что это вы помогали фюреру сочинить майнкамф Книга написана дурно. Богатство немецкого языка в ней совершенно не использовано. Это Библия партии. «Не ловите меня на слове!» — с насмешкой в голосе посоветовал Фаергов. «Стилистические тонкости только затемняют смысл политического документа, каждое слово которого должно быть отчетливо ясно и проникать в голову, как пуля». «Правильно», — согласился Вайс, «вы удивительно точно владеете энергичной фразеологией. Если бы не моя многолетняя дружба с Вальтером, я бы давно проявил свои способности теоретика. Как Розенберг». Фаергов поморщился. Геббельс остроумно заметил как-то. «Социализм в нашей программе — лишь клетка для того, чтобы поймать птичку, но я считаю, что Розенберг слишком злоупотреблял социалистической терминологией и в свое время это отпугивало от нас, германских промышленников и финансистов. А теперь? Вы же знаете, что промышленные и финансовые магнаты имели самое прямое отношение к заговору 20 июля». Но имперский министр вооружений и военной промышленности, Шпеер, очевидно, с сведомо фюрера, запретил проводить расследование об их участии в заговоре. Как-никак в их руках военная экономика страны. Это могло на ней отразиться. Лодка причалила к берегу, и Вайс, поддерживая фаергофа под руку, чтобы тот не свалился в воду, помог ему выйти на пристань. Когда они оказались на берегу, он спросил. «У вас еще будут ко мне вопросы?» «Позвольте!» — запротестовал Фаергофф. — Я просто приятно провел с вами время. — Нет, — решительно сказал Вайс. — Для этого у нас теперь нет. Да и не может быть времени. — Хорошо, — согласился Фаергофф. — У меня сейчас нет никаких возражений против вас. — Только это я и хотел знать, — с удовлетворением произнес Вайс и добавил. — Можете быть уверены, что ваша проницательность и на этот раз не обманула вас. Оказалось, что в высшей степени секретное задание, которое Вайс выполнял под наблюдением Фаергофа, не требовало ни особой сноровки, ни особых усилий. Он обязан был следить, чтобы в определенные сроки на участке дороги и улицы, прилегающих к указанному ему зданию, а также у входа в само это здание, не появлялись люди, чьи приметы не были бы ему заранее известны. Или, находясь в каком-нибудь пункте, он должен был дожидаться, пока мимо пройдет машина с заранее названным ему номером и сообщать об этом по радио неведомому корреспонденту. Нетрудно было заметить, что наблюдение ведется в свою очередь и за ним. Он как бы очутился в гигантской тюрьме и, лишившись свободы, пунктуально выполнял лишь то, что ему было приписано. Вскоре Вайс получил командировку в Стокгольм, но задание его оставалось прежним — Он стал частицей слаженного и безотказно работающего механизма слежки, в который Шелленберг включил наиболее опытных агентов своей секретной службы. Выпасть из этого механизма даже на самое короткое время пока не представлялось возможным. Все его детали были настолько точно соединены одна с другой, что малейшее отклонение мгновенно вызвало бы сигналы тревоги по всей цепи. С поста наблюдения немедленно удаляли и агента, вольно или невольно допустившего ошибку, и агента, на которого падала только тень подозрения в нарушении правил службы. Расправа часто совершалась тут же на месте, и Вайсу, как и другим, был выдан для этой цели бесшумно действующий пистолет. Полная изоляция, в которой очутился Вайс, казалась ему катастрофической. Он изнемогал от бездействия, от бесплодности усилий связаться с кем-нибудь из своих. Отчаявшись, Он уже считал, что весть о победе советской армии над фашистской Германией застанет его где-нибудь в Стокгольме, а он по-прежнему будет одиноко стоять возле опостылевшей ему будки телефона автомата. Он пользовался этим автоматом в тех случаях, когда нужно было сообщить, что граф бернадот племянник короля Швеции, выехал из своей резиденции для встречи с очередным доверенным посланцем Гиммлера. Чаще всего этим посланцем был сам Шелленберг. Вайс знал, что граф занимает не один только пост председателя шведского Красного Креста. Он был директором шведских филиалов американских фирм International Business Machine, принадлежавших Тресту Моргана. Возможно, он был связан не только с деловыми, но и с правящими кругами США, от лица которых и вел секретные переговоры с гитлеровцами. Обязанности Вайса состояли в том, чтобы обезопасить посланцев гиммлера от слежки, поскольку Стокгольм был буквально наводнен агентами Риббентропа, Кальтенбруннера, Бормана, Геббельса, да и самого фюрера. В свою очередь, особая группа шестого отдела СД, в которую входил Вайс, тоже вела наблюдение за всеми этими агентами. Неожиданно Вайса сняли с поста наблюдения. Он получил приказ отправиться в один из пригородных стокгольмских особняков, чтобы проинформировать о методах конспирации собравшихся там сотрудников гестапо, офицерский состав СС и видных нацистов, которые уходили сейчас в подполье. Эти методы он изучил, выполняя в свое время вместе с Дитрихом поручение Лансдорфа. В назначенное время Иоганн, явился по указанному адресу и, пройдя целый ритуал обмена установленными тайными знаками, очутился в большом зале, стены которого были покрыты панелями из черного дуба и увешаны геральдическими гербами, охотничьими трофеями и старинным оружием. Здесь собралось большое общество, и не только люди среднего возраста, но и молодежь с выправкой штурмовиков — Рядом с трибуной, предназначенной для Вайса на специальной подставке, был выставлен портрет Гитлера, инкрустированный из кусков дерева разных пород. По обе стороны портрета выселись железные треножники с горящими факелами. Александра Белова не считали в институте искусным оратором – Он всегда испытывал неловкость, видя с трибуны лица своих товарищей, которые думали так же, как думал он, знали то же, что знал он и вовсе не нуждались, чтобы он убеждал их в том, в чем они были убеждены никак не меньше его самого». Поэтому лицо его на трибуне всегда принимало застенчивое, виноватое выражение, и говорил он глотая слова и так торопился кончить, будто ждал, что вот сейчас ему крикнут: не воруй время, время это жизнь, а ты нам ее укорачиваешь, Но когда он поднялся на трибуну здесь в этом богатом зале и увидел почтительные физиономии шведских фашистов с уважением как старшего приветствовших его. Он воодушевился и произнес блистательную речь. По-видимому, она произвела впечатление. Слушатели были настолько ошеломлены, что когда Вайс закончил, последовала недопустимо затянувшаяся пауза, и лишь после того, как он покинул трибуну, раздались вежливые аплодисменты. Они звучали глухо, так как ладони у всех стали влажными от выступившего на них пота. В своем выступлении Вайс перемешивал деловые рекомендации касающихся методов конспирирования уходящих в подполье немецких фашистов и сообщениями о том, какое количество людей и какими способами они умерщвляли. В заключение, приведя цитату из речи Гитлера, заявил, что эта война только лишь эпизод в истории Тысячелетнего Рейха и заверил слушателей, что Третья мировая война принесет расе господ безраздельное владычество над всеми другими народами. Это полный оптимизм обещания произвело на шведских фашистов не слишком отрадное впечатление, но зато деловую часть они записали со старательностью учеников воскресных школ. Отвечая на вопросы, Вайс посоветовал бородатым сбрить бороды, а бритым отращивать, Женатам разойтись, поскольку женщины болтливы и могут выдать их, неимущим разбогатеть, чтобы замаскировать свое прошлое, а богатым, напротив, превратиться в нуждающихся, Кроме того, он дал много полезных советов на тот случай, если кто-либо из присутствующих попадет в тюрьму. С полным знанием дело объяснил, как наиболее правильно и рационально использовать время пребывания в заключении, откуда черпать телесную бодрость. Своим опытом в этом отношении он делился щедро с необычайной откровенностью. Рекомендации Вайса привели присутствующих в тяжелое, подавленное состояние, и только во время интимного банкета в его честь настроение несколько улучшилось. И здесь, за столом, Вайс узнал имена тех шведских финансистов, которые сами предложили свои услуги агентам Гиммлера. Они хотели, чтобы через них была установлена связь с премьер-министром Черчиллем, стремясь таким путем быстрее достичь соглашения о приемлемых для фашистской Германии условиях мира. Вайсу удалось узнать даже основные пункты меморандумов, какими обменивались те или иные представители сторон в этих переговорах. Местные фашисты, тревожаясь главным образом за свою судьбу, выражали возмущение чрезмерными претензиями западных держав Германии и рекомендовали Вайсу быть очень осторожным в Стокгольме, так как в связи с победами советской армии народ Швеции настроен необычайно решительно. Носить значки со свастика сейчас — почти самоубийство. Членов фашистской партии неоднократно избивали на улицах. Вайс пообещал, что будет беречь себя — Спустя два дня он получил новое задание. Предстояло вылететь в Берлин в одном самолете с чиновником Германского министерства иностранных дел. У этого чиновника будет портфель с диппочтой, и полетит он не один, а в сопровождении вооруженной охраной из агентов Риббентропа. За полчаса до назначенного по расписанию времени самолет должен приземлиться на запасном аэродроме, где с чиновником и его охраной будет покончено. Если же самолет не совершит посадку, Вайс обязан застрелить чиновника из бесшумно действующего пистолета. «А как же я?» — спросил Логан. «Если отобьетесь от охраны, выброситесь с парашютом, все будет в порядке». С этого момента за Вайсом неотступно следовали два агента. Они и проводили его на аэродром и не отошли от трапа до тех пор, пока дверца в кабину самолета не захлопнулась. Пилот оказался верным человеком. Как и было договорено, он пунктуально совершил посадку на запасном пустынном в этот час аэродроме. Чиновник и его охранники не успели шевельнуться. Корпус кабины точно в тех местах, где они сидели, был пробит автоматными очередями. Абсолютно все было заранее предусмотрено. И, выйдя из самолета, Вайс увидел, что ремонтники из состава технических войск СС уже накладывают металлические заплаты на пробоины. На площадках трапов, подведенных к обеим сторонам кабины, стояли автоматчики. Один из них любезно указал Вайсу, в каком направлении следует идти к присланной за ним машине.